Глава пятая Вернувшись домой со свёртком соблазнительно пахнущего пирога, мистер Джеймс тут же накинулся на него, даже забыв помыть руки. Настолько он был голоден и возбуждён разговором с миссис Элизабет, что голод охватил его с такой животной силой, что он, казалось, забыл обо всём на свете. «Какое блаженство вкуса!» — подумал Джеймс, засовывая в рот двумя замаранными сочным соусом пальцами пирог. Сейчас ему казалось, что ничего вкуснее на свете он в своей жизни и не пробовал. Когда с пирогом, наконец, было покончено, Джеймс удовлетворенно вздохнул. Да, похоже, миссис Элизабет – отменная хозяйка. В доме все еще оставался небольшой запах Гарри после вчерашнего происшествия. Джеймс подошел к окну, приоткрыл форточку и впустил в комнату свежий глоток воздуха. Теперь он начал усиленно думать. — Так значит, миссис Элизабет все-таки что-то известно? Не зря же она дала мне адрес этого... Как его там? Джеймс достал из кармана пальто клочок бумаги и внимательно его прочел. — Мистер Иствуд. — Энтони Иствуд. Далее Джеймс прочитал адрес. Закрыв форточку, потому как повеяло вечерней прохладой, Джеймс достал свои документы, в числе которых находилась карта здешнего города с названием всех улиц. Затем, усевшись в уютное кресло, он принялся изучать улицы города. Исследовав как следует карту, Джеймс присвистнул от удивления. господи!» «Это же совершенно в другой части города!» Как показывала карта, нужное место находилось на противоположной окраине города, и добираться туда по времени было прилично, часа два, два с половиной. Что же, похоже, мне придется основательно изучить эту местность и пройти немало верст, прежде чем что-то найти. Джеймс взглянул на часы, показывала без четверти четыре. Кажется, сегодня уже не получится. Да и не хотелось бы беспокоить людей в столь поздний час. Ведь неизвестно точно, сколько времени займет поездка туда и обратно. К тому же, неизвестно, как здесь ходит транспорт. На следующее утро Джеймс уже в девять находился в автобусе, который должен был доставить его по нужному адресу. Путь, как и предполагал Джеймс, предстоял долгим поэтому, усевшись удобнее на заднее сиденье, он погрузился в раздумья, особенно после того, как автобус тронулся с места. «Что за личность этот мистер Энтони Иствуд? И почему он знает то, что не знают другие?» — размышлял Джеймс. Но еще больше его интересовало то, захочет ли этот человек действительно поведать ему все то, о чем молчал все это время. Все это сейчас волновала и между тем возбуждала Джеймса. Так уж повелось, что когда на небосклоне начинала маячить какая-нибудь удивительная история, уже не говоря о том, что это может быть сенсацией в прямом смысле этого слова, Джеймс становился возбужденным и беспокойным. Кровь приливала к его вискам, и он мог бесконечно, хоть день напролет, думать об этом, рисуя в голове различного рода ход истории. И чем больше он рисовал себе эту картину, тем больше ощущал эйфорию от того, что, может быть, именно ему, а не кому-то другому, предстоит поведать миру новую, еще не открытую никем тайну. Тайну, от которой у людей, может быть, захватит дух. И именно это предвкушение всегда двигало его к последующим движениям и действиям. Наконец, ненадолго отвлекшись от мыслей, Джеймс прильнул к окну. Перед его взором открывалось всё великолепие и богатство красок золотой осени. Багряные, пурпурно-пунцовые, золотисто-лиловые кроны деревьев быстро проносились перед глазами Джеймса. Казалось, что чья-то чудодейственная рука наградила природу гениальной красотой. И как оказывается, не только природу, но и в некоторых случаях самого человека. Джеймс уже не помнил, как он оказался в доме этого человека. То, что было до этого, словно все стерлось из памяти. Сейчас, стоя напротив мистера Иствуда, его волновало только одно. Как этот, довольно с придирчивым и испытывающим взглядом человек, примерно одного возраста с журналистом Эндрю, будет с ним себя вести? Захочет ли он вообще с ним разговаривать? Ведь, судя по внешнему виду и неприязненному выражению лица, он вряд ли был готов сегодня кого-то у себя принимать. «Возможно, такое выражение лица является постоянным?» — подумал Джеймс. Стоя на пороге чужого дома, он любезно поздоровался и, замешкавшись, замер в ожидании. Он не знал, что будет происходить дальше, и был готов уже к чему угодно даже к тому, что его могут с легкостью выгнать за шею вон. Но после того, как незнакомый ему человек спросил, кто он и что ему нужно, а Джеймс ответил, что он от миссис Элизабет и что она дала ему этот адрес, ненавистное выражение лица мужчины вдруг резко смягчилось. «Что же, проходите», — произнес мужчина уже более дружелюбным тоном. «Кстати, как она?» произнес мистер Иствуд. «Кто?» Словно не понимая, о чем его спрашивают, переспросил Джеймс, но потом, опомнившись, ответил. «О, простите, с ней все хорошо. Мы виделись с миссис Элизабет вчера. Она передавала вам привет и наилучшие пожелания». «Да, миссис Элизабет — это человек с большой буквы, очень талантливый врач и чуткий человек». «Так, и что же привело вас ко мне? А точнее, кому понадобился такой скверный и нелюдимый человек, как и я?» — спросил, усмехнувшись, мужчина. Джеймс даже улыбнулся. «Возможно, вам и не понравится то, что я скажу», начал, аккуратно подбирая слова, говорить Джеймс. «Но...» «Ну, для начала давайте пройдем в дом», — предложил мистер Иствуд. После того, как Джеймс аккуратно подошел к цели своего визита, мистер Иствуд на какое-то время задумался, затем произнес. «Вы понимаете, я не общаюсь с журналистами, не потому что я их не люблю, не в обиду будет сказано, просто они всегда мне представлялись чем-то таким въедливым и бесцеремонным». «Понимаю вас», — удрученно произнес Джеймс понимаете, откуда вам понять, вы же не видели сколько таких оббивало порог этого дома и хочу вам заметить безрезультатно шея Джеймса при этих словах подернулась нервным импульсом. Тем не менее то, что вас направила ко мне сама миссис Элизабет, к сожалению не дает мне права прогнать вас. Что же проходите? «Я так вижу, вы насквозь продрогли. Можете сесть у камина», — произнес все еще в задумчивости мистер Иствуд. «Думаю, вы понимаете, что если бы не миссис Элизабет, то вас, скорее всего, однозначно ждала бы та же участь, что и предыдущих ваших собратьев по Перу». «Понимаю», — тяжело выдохнув, произнес Джеймс. но в глубине души Джеймс уже начал тешить себя надеждой на то, что раз мистер Энтони его не прогнал, то ему все-таки повезло, и, возможно, именно он узнает то, что до этого времени не удавалось узнать никому.